Глава третья. Нара. Полю до Эйбрана занял 12 часов. Сначала добиралась на скоростном шатле до виелы карликовой планеты в системе Мирас. На ней никто никогда не жил – слишком агрессивная среда. Но местоположение планеты оказалось идеальным для создания транспортного узла. Планету превратили в один огромный космопорт, соответствующий инфраструктурой. В том числе и гостиницы, экспресс-капсулы для отдыха, рестораны, магазины, развлекательные центры. На Виэле я провела всего два часа. Все, что успела, зайти в пару магазинов и пообедать. Но даже этого времени хватило, чтобы ощутить себя частью свободного мира. Призрак Айола на время ослабил хватку, и я наконец-то смогла насладиться моментом. Хотелось запомнить все, что попадалось на глаза. От рисунка на серийных тарелках ресторана до пестрого платья, проходящей мимо Зигмы и ярких одежд ее спутников. Пятеро мужчин в плотных халатах сопровождали женщину к круизному лайнеру. Я впервые видела представителей этой расы, но сразу узнала их по ярко-синим костюмам мужчин и их закрытым лицам. Зигмы были полной противоположностью Айол. На их планете царил матриархат. Во главе дома всегда стояла женщина, а количество мужей и любовников ограничивалось только ее желанием. Все как у нас, только наоборот. Впрочем, не совсем все. Если Айоли продавали и отдавали в Гаремы, то мужчины Зигмы добровольно вступали в семью или уходили из нее. Таковы были законы гармонии. Мне бы хотелось чуть дольше понаблюдать за этой компанией, но время поджимало, и я уже спешила к военным шатлам. Точнее, это были не совсем военные суда. Официально в секторе аж находился гражданский транспорт, усеченного типа. Эйбран заключил контракт на перевозку пассажиров с гражданскими перевозчиками. Но эта условность не отменяла военного устава. Прежде чем попасть на борт, мой багаж дважды досмотрели, а меня трижды допросили. На четвертом досмотре я уже была настолько зла, что с трудом сдерживалась. Только гаремная выучка заставила сдерживать эмоции. «Как-то мало вещей для Айоли». Недоверчиво склонилась над моим багажом высокая женщина в коричневой форме таможенного офицера. «Большее количество багажа запрещено к перевозке». Напомнил офицеру правила компании. «Вступать в длительные диалоги не хотелось. Опыта общения с представителями власти у меня было не так много, чтобы чувствовать себя уверенно и вести полноценный диалог. Я терялась даже в присутствии обычного пограничника или воздушного патрульного. Поэтому, чтобы максимально сократить общение, прикрывалась правилами, регламентом и законами. Обычно на такие лаконичные ответы служители порядка реагировали настороженно» и сами спешили как можно скорее завершить процедуру. Но не в этот раз. «Что здесь находится?» Офицер на досмотре вскрыл один из боксов и без церемона вывалила его содержимое на металлический стол. Конечно, она выбрала самый интересный контейнер, где было сложено белье и ряд мелочей, который никак не предназначался для мужских глаз, а мужских глаз оказалось много. Офицеры, стоявшие за мной, с интересом рассматривали кружевное белье, аметистовые ампулы и гривые баночки с кремами. Досмотр затягивался. Офицер, не стесняясь, пыталась унизить гражданку Айола. В груди нарастали одновременно гнев и обида. Злилась я на себя за то, что снова попала в подобную ситуацию. «В каждом боксе есть опись, офицер», – ответила настолько спокойно, насколько смогла. Мужчины за моей спиной начали хихикать, а кто-то даже прихрюкивать. Досматривающая, не получив от меня ожидаемой реакции, начала злиться. По напряженной челюсти и трясущимся рукам женщины поняла, что процедура затянется. «Что здесь происходит?» Зычный мужской голос раздался где-то в самом конце очереди. Все моментально затихли. Офицер с опаской посмотрела в ту сторону, откуда прозвучал голос. Спустя секунду увидела мужчину в военной форме. Насколько я успела рассмотреть, он носил знаки отличия майора и был весьма хорош собой. Среднего роста, широк в плечах и даже красив. Ровный нос, волевой подбородок, в миру широкие твердые губы, правильно посаженные глаза. Даже брови в этом офицере были правильными. Радости для глаз эстета. «Досмотр», – ответил офицер. «Вы так долго досматриваете трусы?» «С военной прямотой», – спросил мужчина. «Я обя...» «Ускорьте процесс, сержант», – рявкнул майор. «Нам не интересно что носит барышни под юбками». «Есть». Сержант таким откровением была поражена в самое сердце. Она быстро вела полетные коды и с нескрываемой ненавистью выплюнула прямо мне в лицо. «Проходите», – выдохнула осознала, что просто так эта история не закончится, и придется снова начинать завоевывать авторитет у посторонних людей прямо с этого момента, потому что свидетели этой унизительной истории отправлялись именно на Эйброн. Внутренне приготовилась к новому противостоянию. «Соберите все и верните бокс в чемодан». Голос не дрогнул. Это уже можно было считать победой. Маленькой победой над собой. «Что?» То ли не поняла, то ли опешила от моей наглости сержант. Пункт 5 протокола 89, раздела 4 правил таможенного контроля. К счастью, память у меня была почти феноменальной, особенно когда дело касалось цифр. Офицер таможенной службы секторов и HGFEQ после проведения ручного досмотра лично возвращает предметы, досматриваемого багажа в боксы и в скрытые контейнеры. Проставляет персонализированные коды на багаж, отмечает проверочные номера в системе, подтверждает акт проверки. Не забудьте также отметить именной ключ, время и длительность досмотра. Все это выпалило на одном дыхании. Майор растерялся, солдаты и офицеры в очереди полезли в ручные инфообменники. Видимо, решили проверить мои слова. «Зачем время проверки?» – растерялась сержант. «Для составления жалобы в департамент межпланетных пассажирских перевозок» пояснила я. «Я не подчиняюсь департаменту». Победно улыбнулась сержант. Майор перевел взгляд на меня. «Пересмотрите правила космопорта и регламент перевозок». Держать нейтральное выражение лица становилось все сложнее. Пункт 7 протокола G. Все служащие космопорта Виэлы, в том числе и офицеры, обслуживающие военные сектора, в том числе аж во время службы, переходит в прямое подчинение департамента межпланетных пассажирских перевозок. Все жалобы и спорные ситуации с момента вступления сотрудника в должность решаются органами департамента. «Раз вы здесь, то в должность, полагаю, вступили. Я правильно понимаю, офицер?» Сержант побледнела. Очередь настороженно затаила дыхание. и Я принялась ждать, пока трясущиеся руки женщины запакуют мои трусы обратно в чемодан.